Третье. И однако же странно, я очень скоро привык к безалаберному огромному дому, где в разных комнатах, в многочисленных семьях жизнь текла по различному распорядку. И потому в среднем дом всегда жил, всегда дышал, ежечасно шевелился и всячески себя проявлял. И значит, никогда здесь не было скучно, а всегда находилось что послушать и на что посмотреть. Я привык даже к воне бесконечного коридора и не почувствовал ее, если она не превышала нормального уровня. Мне нравилась огромная квадратная кухня с закопченым, запаутиненным потолком, тесная, несмотря на свои размеры от снующих непрерывно бабьих тел в засаленных халатах и сарафанах, звенящая надрывными их голосами, гудящая и стреляющие примусами и кирогазами. Здесь жили, что называется, простые люди, типичные московские рабочие. Все они были выходцами из деревень, половина — родственники. Все, за исключением самых молодых, были полны воспоминаниями крестьянского прошлого, разными лесными и полевыми историями, которые могли рассказывать до бесконечности, размеренно окая и смягчая окончание. Поздно вечером примуса отставлялись в сторону, столы вымывались и вытирались насухо. Наступал праздник. Вот он. Все женщины возбуждены. Говорят напряженно веселыми голосами, перекидываются испытанными остротами. Кто кричать будет? Ты, Маруся? Давай, у тебя голос громкий. Вон, на мужика своего, как гаркнуло. Так теперь и ходит глухой. Мордатая, хрипкоголосая Маруся пускает по столам карточки с цифрами, развязывает тесемку коричневого мешочка, ворошит его содержимое крупной, сильной рукой. Кто-то бежит за очками, кто-то за семечками, кто-то за деньгами. «Не начинай, не начинай! Я сейчас, сейчас!» Я сижу на табуретке за нашим столиком, рядом с мамой. Мне тоже выдали карточку. И вот уже хриплые Марусина числа падают на нее и отскакивают, не задерживаясь хорошо бы выиграть, но и так неплохо. Я слушаю с удовольствием, как в промежутке между выкриками успевает проскочить давно и на всякий случай заготовленные частушки, пословицы, присказки, какие-то завитушки и не имеющие, может быть, ясного смысла, но несущие в себе странные песенные обаяния. Пройдет еще достаточно много времени, прежде чем появится телевизор, Появится, чтобы всосать в свою серую пасть весь вечерний остаток внимания, чтобы в конец раскрепостить усталого человека, избавив его от бремени диалога, от необходимости ответа, от неизбежности авторства. Тогда-то и придет конец фольклору. Однако до этого еще далеко. Я готов сидеть так до бесконечности, но наступает время идти спать. Бодрые счастливцы сгребают в ладонь медные кучки, проигравшие вымученно улыбаются. «Сам-то твой, небось, чаю не дождется», — говорит маме тетя Надя, старая дева с выбритым подбородком. «Сам-то?» — «Да небось», — отвечает мама. Мы разжигаем примус, кипятим чай и идем домой. «Сам ждет, не дождется». Он сидит на своем любимом месте, за столом на диване. Умеренное его брюшко выгибает внутрь тяжелую скатерть, округлые ступни в носках и шлепанцах скрещены, колени в засаленных штанинах широко раздвинуты, руки лежат на столе, голова на руках. Он спит, похрапывая. Мама трогает его за плечо, начинается игра, ежевечернее представление. Что такое? Что? Бормочет он, открыв один глаз и обдувая губу. Я вздремнул немножко. Гехопт одримал. А? Нет, нет, я не спал. Я немножко задумался. Я не спал. Ты слышишь? Это называется «он не спал». Дядя Яша говорит, что он не спал. Эта мама призывает меня к контакту, к участию в мирном, уютном семейном веселье. Нет, нет, ты не спал. Кто говорит? Ты не спал, ты только дремал. Невообразимое веселье звучит в ее голосе. Ей смешно, ей ужасно смешно, но все же недостаточно смешно, чтобы смеяться. И вот мы садимся пить чай. Ну как, спрашивает он, причмокивая, сегодня ты разбогатела? Сегодня. Это не упрек, это шутка. Да, а как же, отвечает она, на газированную водичку набралось. Сноска Гехопт Адримл вздремнул, буквально прихватил немного сна. «Ну-ну», — он криво улыбается, — «так тебе не надо заработок, не надо. Я уже могу не давать тебе деньги». «Это не упрек, это шутка». «Да, конечно, зачем мне деньги?» — подхватывает мама опереточным голосом. И ей опять не хватает веселья, чтобы засмеяться. «Я пью вприкуску, я тороплюсь, я захлебываюсь. Не знаю, не знаю», — произносит он вдруг, как бы отвечая собственным мыслям. «Как так можно? Ты говоришь «культуре», ты говоришь «воспитание». Не знаю». Он обращается вроде бы к маме, но взгляд его направлен мимо нее. Маленькие красные его глазки скошены вниз и вбок. Он обдувает губу и водит рукой по столу, как бы перекатывая невидимые крошки. «Что? О чем ты говоришь?» — вскидывается мама. Не знаю, где тут культура, где воспитание. Он думает, что так принято в обществе. Он думает. Он знает больше всех. Скажи же, в чем дело, волнуется мама. Опять эти острые углы. Ну зачем? Ну зачем? Не знаю. Все пьют чай, как люди. Никто не хрумкает. Никто. Он один должен хрумкать. Я весь подбираюсь, деревенеет рот, начинают подрагивать руки. «Перестань», — мягко говорит ему мама, — «он ненарошен». «Ты говоришь...» «Что ты говоришь?» «Что?» «Вчера ненарошен?» «Сегодня ненарошен?» «Нет, он думает, что я идиот!» «Он думает, что он умнее всех!» «Ну, ладно», — просит мама, — «перестань!» «Лучше не будем говорить об этом!» «А что?» — продолжает он, не слушая. Что ему, плохо? Поцелуй, поцелуй его, погладь по головке, дай ему пятерочки на кино. Пусть он будет получать удовольствие, а я пусть буду подставлять голову, чтобы он получал удовольствие. Спасибо? Спасибо, от него не услышишь. Спасибо. Он может только тратить деньги и делать назло. Мама в отчаянии. Все пропало. Сегодня уж, по крайней мере, загладить ничего не удастся. Я молча выхожу из комнаты и долго стою в уборной, упираясь спиной в закрытую дверь. Мне хочется плакать, мне хочется блевать, мне хочется бежать, мне хочется убить. Когда я возвращаюсь, он сидит уже иначе, отвернувшись от стола на полуоборота, и тут же за столом раздевается. Он медленно и вдумчиво снимает брюки, стягивая их за концы брючин, Активно и ровно складывает друг с другом протертые бахромчатые манжеты, неторопливо и любовно вешает на спинку стула. Трикотажные кальсоны вялыми лиловыми складками лежат под его животом. Затем он поднимает правую ногу, кладет ее на колено левой и начинает снимать носок. Он тянет его двумя руками, одной за мусок, Другой за пятку, держа всеми пальцами без малейшей тени брезгливости. Сняв носок, он поднимает его прямо перед собой, встряхивает и вешает на перекладину стула. Затем, не снимая ноги, начинает вычищать между пальцами. Я пристально слежу за его движениями. Я дорожу каждым штрихом его облика, каждой мелочью, каждой подробностью, питающей мою ненависть. Ступни у него короткие, закругленные, 38-й размер при высоком подъеме. Он очень гордится, что всегда покупает дешевую детскую обувь. Он подносит добытые глазам, близоруко рассматривает, растирает в пальцах, всыпает на пол. В баню он ходит не чаще раза в два месяца, но каждую неделю на грязное тело надевает свежевыстиранное белье. Вот он встает, направляясь в спальню. Мешок растянутого трикотажа мошной свисает у него между ног. Он идет, тяжело волоча шлепанцы, и переливаясь с ноги на ногу, и мурлычет под нос какую-то тихую, странную, безмелодийную тягомотину. В дверях он останавливается и начинает чесаться. Он чешется спиной о дверной косяк, слегка приседая и вращая всем телом, и при этом еще продолжая мурлыкать, но уже с каким-то сладострастным стенанием, и обдувает губу, и глядит сосредоточенно куда-то прямо перед собой. Наконец дверь за ним закрывается, я слышу продолжительный скрип кровати, И, кажется, явственно слышу в нем все мерзении, с которым многострадальная старая сетка принимает в свое лоно его кособокое тело. «Спокойной ночи», — говорит мне мама, целует меня и уходит туда же. «Спокойной ночи, но не спите с дядей». Нет, это так сегодня хотелось бы. Тогда я Гамлета еще не читал.